Глава 73. Он. После небольшого совещания нам предстояли мучительные часы подготовки к публичному наказанию ведьмы. Элю, как будущую принцессу, забрали у меня наряжать. Последнее, что я увидел, это молчаливую мольбу в ее глазах. Но и меня ждал сюрприз. В нашей спальне висел роскошный костюм, в который я должен был облачиться. Тяжело вздохнул. По крайней мере, вокруг меня не кружились слуги, желая угодить новому придворному. Пока. Полдень вот-вот должен был пробить. Мы встретились в коридоре, где я охнул от изумления. На Эле было красивое королевское платье синего цвета, которое серебрилось роскошными нитями. Не исключено, что в него была вплетена настоящая магия. «Выглядишь, как советник королевы», — хмыкнула она, сделав мне комплимент. «Выглядишь, как принцесса». Парировал я. Она смутилась, но я, поборов дикое желание закинуть ее себе на плечо и утащить спальню, взял ее под руку. На площади было полным-полно народу. Все ждали приговора. Многие из них, как я догадался, жаждали крови. Людям только дай волю, они устроят кровопролитие из ничего. Покачал головой. Не люблю такое поведение народа. Но был ли я в силах его изменить? Почувствовав волнение, Элли приобнял ее за талию, а затем увидел и саму причину переживаний. Вывели Лилит. На ней все еще были наручники, которые сдерживали ее магию. И самое страшное, ведьма улыбалась, прекрасно осознавая свою безнаказанность. Мы же расположились на небольшом балкончике подле будущей королевы. Ралейла тоже стояла неподалеку и сверлила взглядом свою сестрицу. «Мы собрались здесь, чтобы вынести приговор моей несравненной мачехе, которая все эти годы запугивала все королевство, пыталась разрушить его, а также обратила меня в белую лисицу», — заговорила Кардейла. Принцесса нервничала, ее голос дрожал, и я разделял ее волнение. От моей будущей тещи можно было ожидать чего угодно. «Ты же знаешь, что ты не сможешь найти мне достойное наказание!» Раздался по всей площади голос Лилит. Улыбка настоящего маньяка светилась на ее лице. Ничто не выдавало в ней раскаяния. Ее слова вызвали бурную реакцию толпы. Повсюду были слышны выкрики «Убить! Сжечь ведьму!» «Тихо!» — крикнул Глашатый, и все умолкли. Несомненно, публичная казнь — одной из самых простых и логичных выборов, учитывая, что сделала Лилит. Теперь Кардейла не нервничала, а говорила достаточно спокойно, властно. Но у него есть свои катастрофические последствия, и я не хотела бы обрекать Алегрию на вечные муки из-за того, что моя мачиха такая. Кардейла оборвала себя на полуслове. Поэтому мной и моими советниками, имена которых я оглашу на коронации, было принято решение лишить ведьму магии и отправить ее в колонию на перевоспитание чтобы она поработала руками и начала понимать, каково это — жить без магии. Прочитал страх на лице Лилит. Больше она не выглядела победительницей. Для этого нужен кинжал истины, сильнейшая ведьма и еще несколько ингредиентов. Лилит не верила, но, увидев Ролейлу, умолкла. Ролейла магическим образом оказалась подле нее. — Ну, привет, подруга, скучала? Мстительно заметила она, а затем подняла тот самый кинжал, что я достал с дна озера. Она прочитала какое-то заклинание, а затем полоснула по левой ладони лилит. Но кровь из раны не пошла. Вместо этого полилась красивая, чистая, прозрачная серебристая энергия. Ее впитывал кинжал, становясь все ярче. — Нет! — тихо прохрипела лилит, понимая, что это конец. Конец ее издевательством, ее силе, кромешному аду, что она пыталась устроить. Все вокруг стояли в полном шоке и молчали. Эля вжалась в меня и дрожала. Кардейла гневно смотрела на женщину, которая знатно подпортила ей жизнь. «Ну что вы такие грустные?» Устала, но с радостью пропела Ралейла. «Переди коронация. Скоро начнется новая эра». Я не разделял радости главной ведьмы королевства но прекрасно понимал, что она права.